Иван Сергеевич Тургенев. Собака. Но если допустить возможность сверхъестественно, возможность его вмешательства в действительную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен играть здравый рассудок? Провозгласил Антон Степанович и искрестил руки на желудки.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 И он отправился в столицу поискать удобного местечка. Он не обладал никакими способностями и не имел никаких связей, но он крепко надеялся на дружбу одного старинного сослуживца, который вдруг ни с того ни с сего выскочил в люди и которому он однажды помог приколотить шулера. Сверх того он рассчитывал на своё счастье. И оно ему ни не изменило. Несколько дней спустя он получил место надзирателя над казёнными магазинами. Место выгодное, даже почётное и не требовавшее отменных талантов. Сами эти магазины существовали только в предположении, и даже не было с точностью известно, чем их наполнят, а придумали их в видах государственной экономии. Антон Степанович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 — Несообразное с законами натуры! — повторил с сердцем Антон Степанович, которому, видимо, понравилась эта фраза. — Именно? — Да. Вот именно такое, как вы, извольте, говорить. — Это удивительно! Как вы полагаете, господа? Антон Степанович почтился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло, или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник...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 Прежде я извлекал из него некоторую пользу, но теперь, разумеется, ничего, кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако по боку политику. Ну, с... в этом самом именье у меня усадьба махенькая, огород, как водится, прудишка с карасишками, строения кое-какие, ну и флигелек для собственного грешного тела. Дело холостое. Вот с однажды, годов это к шесть тому назад,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 — Понятное дело — собака. — Но откуда с собаки взяться? — Сам я не держу, разве, думаю, забежал какая-нибудь, а заболтущее? Я кликнул к своего слугу Филькою, он у меня прозывается. Пошел слуга со свечкой. — Что я тебе говорю, братец Филькою, какие у тебя беспорядки? — Ко мне собака под кровать затесалась. — Какая, — говорит, — собака? — А я, — по чем знаю, — говорю я. — А я? Это твое дело, барин, надо беспокойства не допущать. Нагнулся мой Фильк, стал свечкой под кроватью водить. Да тут, — говорит, — никакой собаки нет. Нагнулся я точно нет собаки. Хе -хе. Что за притча? Скинул я глазами на Фильку, а он улыбается. Дурак, — говорю я ему, — что ты зубы-то скалишь? Собак-то, вероятно, как ты стала творять дверь, взяла, да и шмыгнула в переднюю.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 Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью, опять ничего. Услал я его, задул свечку, тьфу ты, чёрт! Собака тут как тут. И как есть собака, так вот и слышно, как она дышит, как с зубами по шерсти перебирает, блох ищет. Явственно таково. — Филька, — говорю я, — войди-ка сюда без свечки. Тот вошёл. — Ну что, говорю, слышишь? — Слышу, — говорит. Сама вот мне его не видать, но чувствую я, что струхнул мало. Как говорят, это понимаешь? А как мне это понимать, при карте порфери капитанчик, новождение? Ты, я говорю, беспутный человек, молчи, с новождением-то со своим. А у обоих-то у нас голоса словно птичьи. И дрожим-то мы как в лихорадке, в темноте-то. Зажёг я свечку, ни собаки нет, ни шума никакого.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 Не трус ли у десятка? С полупрезрительным, полуснисходительным смехом перебил Антон Степанович. Сейчас видно гусара. А вас-то я бы ни в каком случае не испугался, промолвил Парферий Капитанчик и на мгновение действительно посмотрел к усарам. Нас, все дали. Приезжает ко мне один сосед, тот самый, с которым я в картошке перекидывал Бебедало, он на меня, чем Бог послал, спустил мне рубляков 50 за визит. Ноч на дворе убираться пора. А у меня свои соображения. А штаньш, говорю, ночевать у меня, Василий Васильевич. Завтра отиграешь, даст Бог. Подумал, подумал мой Василий Васильевич, остался. Я ему кровать у себя в спальне поставить, приказал. Ну, слегли мы покурили, поколякали всё в большой женском поле, как оно и приличествует в холостой компании, посмеялись. Разумеется, смотрю, погасил Василий Васильевич свою свечку и спиной ко мне повернулся. Я подождал маленько и тоже погасил свечку. И представьте, не успел я подумать, что мол теперь какой карамболь произойдёт. Как уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась. Из-под кровати вылезла, через комнату пошла, как тямя по полу стучит ушами мотает, да вдруг как толкнёт самый стул, что возле Василье Васильевичевой кровати. Перфирь капитанчик, говорит тот и таким, знаете, равнодушным голосом.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 Слышу я он: чорк-чорк спички, а та-та, та-та, всё не внимается. Бог себе чешет. Загорелся огонёк, и баста, след постыл. Глядит на меня Василий Васильевич, и я на него гляжу. Это говорит: что за фокус? А это говорю я: такой фокус, что посади ты с одной стороны самого Сократа, а с другой Фридриха Великого, Так и день чего не разберу. И тут же я ему всё в подробности рассказал. Как скачет мой Василий Васильевич, славно обожанный, в сапоги-то никак не попадёт. А лошадей кричит лошадей. Встал я его уговаривать: "То куда?" "Не стану", кричит. "Не минуты!" "Ты значит, после этого оглашённый человек лошадей?" Однако я его уломал. Только кровать его перетащили в другую комнату, и ночники везде заполили. Поутру за чаем он остепенился, стал советы мне давать. Тевы говорит: "Порфирий капитанч, попробовал на несколько дней из дома отлучиться, может, эта пакость от тебя бы отстала". А надо вам сказать, человек он, сосед мой, был ума обширного. Я уж своё между прочим так обработал чудесно. Вексель ей подсунул, значит. Выбрал же самый чувствительный час. Шёлковой стала. Доверенность дала на управление всем имением, чего больше. И ведь вот какое дело, тёщу то скрутить, а? Сами извольте судить. Так уехал он от меня в некотором недовольстве. Я такие его опять рубликов на сотню наказал. Даже Руган мне говорил, что я день неблагодарен. А я чем же тут виноват? Ну, это само собой. А совет я его к сведению принял. В тот же день укотился в город да и поселился на постоялом дворе у знакомого старичка из расскольников. Почтенный был старичок, хотя и суров, маленько по причине одиночества. Вся семья у него перемёрла. Только уж очень табаку не жаловало. И к собакам чувствовал омерзение великое. Кажется, чем ему собаку в комнату впустить, Скорей бы сам себя пополам перервал. Потому, говорит, как же возможно, Тут у меня в светлице на стене Сама владычица пребывать изволит, И тут же пес поганый рила Своё нечестивое уставит. Известно. Не образование. А, впрочем, я такого мнения, Кому какая премудрость далась, то той и придерживайся. Да вы я вижу великий философ, вторично и с той же усмешкой перебил Антон Степанович. Корфели капитанчик на этот раз даже нахмурился. Какой я философ? Это ещё неизвестно, промолвил он с угрюмым подёргиванием усов. Но вас бы я охотно взял в науку. Мы все так и впились в Антон Степанович. Всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя бы молниеносного взгляда, но господин статский советник перевёл свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножкой и только. Вот у этого-то старичка я и поселился, продолжал Парферий Капитонович.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 маслом так и разит, да ещё какие-то специи, на кровати два пуховика. Подушку пошевелишь, а из-под неё таракан бежит. Я уж со скуки чаю до невероятности напился, просто беда. Лёг я спать нет возможности, а за перегородкой хозяин вздыхает, кряхтит, молитвы читает. Но ха, однако угомонился наконец. Слышу, похрапывать стал. Да так, полегоньку, по-старомодному, вежливенько. Свечку-то я давно загасил, только лампадка перед образами горит. Помеха, значит! А вот я возьми, да встаньте, хохонька, на босу ногу, подмастился к лампадке, да и дунул на нее. Ничего. Э-э-э, думаю, знать у чужих-то не берет. Да только что опустился на постель, опять пошла тревога, и скребет, и чашет, и ушами хлопает. Ну, как быть следует? Хорошо, я лежу, жду, что будет. Слышу, посыпается старик. Барин говорит. А, барин, что, мол, это ты лампаду погасил? До ответа моего, не дождавшись, Как залапочет вдруг? Что это? Что это? Собак, собак! Ах ты, не княняница коянный. Погоди, говорит старик, броница. Это лучше, приди-ка сам сюда. Тут, я говорю, дела совершаются удивления достойные. Повозил су старик за перегородкой и вошёл ко мне со свечечкой, тоненькой при тоненькой из жёлтого воску. И удивился же я на него глядячи.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 чешет себе грудь, затылок и прочее и молчит. Что ж говорю я, Федолыванович. Как ты полагаешь, наваждение-то какое, что ли? Старек посмотрел на меня. Что вы думал? Наваждение. Да برو бы у тебя, табашника, да а то здесь. Ты только ты -то сообрази, сколько тут святости. Наваждение захотел. А кое-ли это не наваждение, так что же ж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 — Это мы тебя направить можем, — говорит. — А только какое это наваждение? Это есть явление, а ли в знамении, да ты этого не постигнешь, ни твоего полета. Ложись-ка теперь спать с батюшкой со Христом, с ладонкой покурю, а наутрие мы побеседуем. Утро, знаешь, вечера мудренее. Ну-с, и побеседовали мы наутрие. А только от этого самого лада, но я чуть не задохнулся. И дал мне старик наставление такого свойства, что, приехавший в Белев, пойти мне на площадь и во второй лавке направо спросить некоего Прохорыча, а, отыскавший Прохорыча, вручить ему грамотку. И вся эта грамотка заключалась в клочке бумаги, на которой стояла следующая «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, Сергию Прохорычу Первушину, сему верь, Феодуль Иванович». А внизу капостки пришли Бога для поблагодарил их старига до да без дальнейших рассуждений велел заложить тарантас и отправился в Белёв. Потому я так соображал. Это положут от моего ночного посетителя мне большой печали нет, однако всё-таки оно жутко. Да и наконец не совсем прилично дворянину и офицеру. Как вы полагаете? И неужели вы поехали в Белёв? прошептал господин Финоплянтов. Прямо в Белёв пошёл я на площадь, спросил во второй лавке на право прохоже: "Есть, мол, говорят, такой человек? Есть, говорят. А где живёт? На кем за огородами, в чём доме в своём?" Отправился я на какое-то скалебу дом, то есть в сущности не дом, а простую лачугу. Вижу человек в синей свитке с заплатами, в рваном картузе, так Мещанишка по наружности стоит ко мне спиной и копается в капустнике. Я подошел к нему. — Вы, мол, такой-то? — он обернулся. — И доложу вам поистине, от таких проницательных глаз я отроду не видывал. А, впрочем, все лицо с кулачок, бородка клином, и губы ввалились, старый человек. — Я такой-то? — говорит. — Что вам надо, да? — Да.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 Достал он из столика железные и круглые очки, надел себе на нос, прочел грамотку, да через очки опять на меня посмотрел. — Вам-то меня нужда имеется? — Имеется, говорю, точно. — Ну, говорит, коли имеется, тогда кладывайте. — А мы послушаем. И представьте вы себя, сам сел и платок, клетчатый, из кармана достал.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 Шаль поёжился, пожевал губами. Да и ну спрашивать меня опять-таки как сенатор величественно так, не торопясь. Имя, мол, ваше как? Летал, кто были родные в холостом ли звании или женаты? Потом он опять губами пожевал, нахмурился, палец уж ставил, да и говорит: "Иконе святой поклонитесь". честным преподобным соловецким святителям засими и совати. Я поклонился в землю и так уж и не поднимаюсь. Такой в себе страх к тому человеку ощущаю и такую покорность, что кажется, что бы он ни прикажи, исполню тотчас же. Вы вот, я вижу, господа, ухмыляетесь. А мне не до смеха было тогда ей-ей. Встаньте, господин, проговорил он наконец. Вам помочь можно. Это вам не в наказании наслано, а в предостережении. Это значит, попечение о вас имеется. Добре знать, кто-то за вас молится. Ступайте вы теперь на базар, купите собаку-щенка, которого вы при себе держите неотлучно день и ночь. Ваш венец прекратятся. Да. И кроме того, будет вам эта собака на потребу. Меня вдруг точно свет мозарило. Уж как же мне эти слова полюбились. Поклонился я прохорчу, хотел было уйти, та да вспомнил, что нельзя же мне его не поблагодарить, достал из кошелька трёхрублёвую бумажку. Только он мою руку от себя прочь и говорит, мне отдайте, говорит, часовинку нашу али бедному.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 тот удивился, думает, сума обарен спятил. А я ему сигначу в зубы щенкава хапку до да тарантас. Кочер живы запряг лошадей, и в тот же вечер я был дома. Щенок всю дорогу у меня запаху сидел и хоть бы пикнул. А я ему всё трезорушку, трезорушка. трезорушка. Тотчас его накормил, напоил, велел солом принести, уложил его и сам шмыг в постель. Дунул на свечку, сделалась темнота. «Ну, говорю, начинай!» Молчит. «Начинай ж, говорю, такая-сякая!» Ни гу-гу. Хоть бы насмех. Я куражиться стал. «Да начинай, ну же, раз такая-сякая и этакая!» «А, не тот-то было!» «Шабаш!» Только и слышно, как щенок пыхтит. «Филька!» — кричу. «Филька, поди сюда, глупый человек!» «Тот вошел!» Слышь ты, собаку. Нет, говорит Барин, ничего не слышу, а сам смеётся. И не услышишь, говорю, уже больше никогда. Полтенник тебе на водку, пожалтя ручку, говорит дурак, и в потёмках-то лезет на меня. Радость доложо вам была большая. И так всё и кончилось, сказал Антон Степанч уже без иронии. Видения кончились точно. Уже беспокойств никаких не было. Но погодите, всей шутки ещё не конец. Стал мой тризор уж красти, вышел из него гусь лапчатый, толстах хвостый, тяжёлый веслоухий, брылястый, настоящий пиляванс. И притом ко мне привязался через случайно. Охота в наших краях плохая. Ну, а всё-таки, как завёл собаку, пришлось и ружьём запастись. Стал я со своим тризором таскаться по окрестностям. Иногда зайца подшибёшь. Уже гонялся ж он за этими зайцами, боже мой. А иногда и перепёлку, или уточку. Но только главное тризор от меня ни на шаг. Куда я туда и он, даже и в баню его с собой водил право. Одна наша барыня меня за этого тризора из гостиной приказала было вывести. Да я такую штурма поднял, что одних стёкол у ней перебил. Вот. Одна ж Дело было летом. И скажу вам, засуха стояла тогда такая, что никто и не припомнит. В воздухе ни то дым, ни то туман, пахнет гарью, мгла, солнце как ядро раскалённое, а что, пыли не прочихнёшь. Люди так рязину в шорты и ходят, не хуже ворон. Соскочилось мне так дом всё сидеть в полнейшем дезабилье за закрытыми ставнями. И пошёл я, государь мой, к одной своей соседке. Жила же она, соседка от меня примерно в километре. И уж точно благодетельная была дама. В молодых ещё цветущих летах и на рожденности самой располагающая, только нрав её был непостоянный. Да это в женском поле не беда, даже удовольствие доставляет. Вот добрался я до её крылечка. И соала на же мне показалось это путешествие, ну, думаю, ублагворит меня теперь ним Фёдора Семёна Брусничной водой, ну и другими прохладами. И уже за ручку двери взялся, как вдруг за углом дворовые избы поднялся топот, виск, крик мальчишек. Я оглядываюсь: "Господи Боже мой, прямо на меня несётся огромный рыжий зверь, которого я с первого взгляда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 «На деревню убегла!» — визжит какая-то баба в кичке необыкновенных размеров, высунувшись в слуховое окно. Я вышел из дома. «А где, мол, трезор?» — и тут же увидал моего спасителя. Он шел от ворот, хромой, весь искусанный в крови. «Да что такое, наконец!» — спрашиваю людей. «А они кружатся по двору, как угорелый бешеная собака!» — отвечает мне. «Графская!» Со вчерашнего дня здесь мотается. Вот наш был сосед граф, тот за морских собак навёз, пристрашенных. Поджилки у меня затряслись, бросился к зеркалу посмотреть, не укушен ли я. Нет, слава богу, ничего не видать, только рожа натурально вся зелёная. А Немфадор Семёнов лежит на диване и клохчет курицей. Да, но ну и понятно, во-первых, нервы, во-вторых, чувствительность. Ну, однако пришла в себя и спрашивает меня э томно так: "Жив ли я?" Я говорю: "Жив". И тризор мой избавитель. "А", говорит. "Какое благородство. И стал бы бешенной собакой его задушила?" "Нет", говорю. "Не задушила, ранилась сильно". "А", говорит. "В таком случае его надо всю минуту пристрелить". "Но нет", говорю. Я на это не согласен. Я попробую его вылечить. Тем временем Тризор сталскрестись в дверь. Я был пошёл ему отворять. А? Говоришь, что вы это? Да он нас всех перекусает. Помилти, говорю, яд не так скоро действует. А? Говорит, как это возможно? Да вы с ума сошли. Нимфочка, говорю, успокойся, примиризон. А она как крикнет в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 «Дать ему коляску, карету, дрожки, что хочет, лишь бы провалился поскорее!» «Ах, какие глаза! Ах, какие у него глаза!» Да с этими словами из комнаты вон, да встрешенную девку по щеке, и слышу с ней опять припадок. И поверьте ли вы мне, господа, или нет, а только с самого того дня я с ним, Фадора Семеновна, и всякое знакомство прекратил. А по зрелым соображениям всех вещей не могу не прибавить. то и за это обстоятельство я обязан моему другу-трезору благодарностью по самую гробовую доску. Ну-с, велел я заложить коляску, усадил в нее трезор и поехал к себе домой. Дома я его осмотрел, обмыл его раны, да и думаю, повезу я его завтра чуть свет к бабке в Ефремовский уезд. А бабка эта пошепчет на воду, даст выпить, все как рукой и снимет.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 Потому сами посудите, из руки пойдёт кровь жильная. А тут она наигранная. Доктора этого не знает и не умеет, где им дармоедам, нимчуря. Больше кузнецы упражняются. И какие исловки наставит долото, молотком тюкнет, и готово. Ну с пока я этим образом размышлял, на дворе совсем стемнело, пора на боковую, лёг я в постель и тризор, разумеется, тут же. Но от испуга ли, от духоты ли, от блох ли, от мыслей только не могу заснуть хоть ты что. Тоска такая напала, что я описать невозможно. И воду-то я пил, и окошко отворял и на гитаре Комаринского с итальянскими вариациями разуграл. Нет. Прирёт меня вон из комнаты да и полно. Я решился наконец, взял подушку, одеяло, просто не да удержался и отправился через сад, в сенной сарай, ну и расположился там. Итак, ни в сталь, когда приятно. Ночь тихая, притихая. Только изредка ветерок, словно женской рулочки по щеке тебя проведёт, свежо ты кого. Сено пахнет, что твой чай. Кузнечки подрюкивают. Там вдруг перепил грянет. И чувствуешь ты, что ему канашки хорошо, в росета с подружкой сидячи. а на тебе такое благолепие, звездочки теплятся, а то тучка наплывет белой, как в ад, да и та еле движется. На этом месте рассказа Скворевич чихнул, чихнул и Кенаревич, никогда и ни в чем не отстававший от своего товарища. Антон Степанович посмотрел одобрительно на обоих. — Ну-с! — Продолжал parler капитанчик. Вот так-то лежу я, и опять-таки заснуть не могу. Размышление нашло на меня. А размышлял я больше о премудрости. Что вот, как мол это прохроч мне справедливо объяснил насчёт предостережений, и почему это именно надо мной такие чудеса совершаются. Я удивляюсь, собственно, потому что ничего не понимаю. А тризорушка повизгивает, свернувшись в сени. Больно ему от ранта. Ещё я вам скажу, что мне спать мешало. Вы не поверите. Месяц стоит он прямо передо мной, это ки большой, жёлтый, плоский, и сдаётся мне, что уставился он на меня, ей-богу, да так нагло, назойливо. Я ему даже язык наконец высунул, право. Ну чего, думаю, любопытствуешь? Отвернусь я от него, а он мне в ухо лезет, затылок меня озаряет. Так вот и обдаёт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 Уже немножко ближе. Вот опять ещё поближе, думаешь, что такое? Зайц, что ли? Не, думаю, это будет покрупнее, не зайца, да и побежка не та. Глежу опять тень показалась и движется она уже по выгану. А выган-то атлоны белесоваты, движется этоким крупным пятном, понятно, идёло зверь, лисица или волк? Сердце во мне ёкнуло, а чего, кожись, я испугался? Малы всякого зверя ночью по полю бегает. Но любопытство то ещё пуще страха приподнялся, я глаза вытаращил, а сам вдруг похолодел весь. Так-таки застыл точно меня в лёд. Пауши зарыли, а от чего? Господь ведает. И вижу я, тень всё растёт, растёт, значит, прямо на сарай катит.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 Ходим наконец в сарай. И что же мы видим? Лежит мой бедный тризорушка мёртвый, с перерванным горлом, а то и-то проклятый след простыл. И тут я, господа, взвыл как телёнок, и не стыдясь скажу, припал я к моему двукратному, так сказать, избавителю и долго лапзал его в голову. и пробыл я в этом положении до тех пор, пока в чувство меня не привела моя старая ключница Просковья. Она тоже прибежала на гвалт. "Что это вы, Порфирий Капитанович?" промолвила она. "Так обо все убивайтесь. Да и простудитесь ещё, Боже сохрани". Очень уж я был налегке. А коля пёс этот вас спасающий жизнь лишился. Так для него это за великую милость почесть можно. И хотя я с Прасковьей не согласился, однако пошел домой. А бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил. И, стало быть, уж ей такой был предел положен. Первый раз отродясь солдат-то из ружья выпылил, хоть и медаль имел за двенадцатый год. Так вот, какое со мной произошло сверхъестественное событие.